Ради Бога, простите, присутствую на встрече с Вами впервые. Какую веру Вы проповедуете? Спасибо. Ни одно из тех, что существует, на ту истину, которую надо всем иметь. Вера, которая Вам знакома сейчас на Земле, в разных аспектах ее проявления, это прежде какое-то определенное осмысление, толкование того, что кем-то из пророков было дано несколько ранее. И почему мы уже упомянули такой момент, что есть одно Писание, а почему же столько много христиан на основе одного Писания? Тем более, что друг друга ругают, не признают, показывают друг на друга пальцем, говорят, вот они не истина, они не спасутся, мы спасемся. И так все друг друга странно как-то э, рассматривают. Так это же не единственная книга, на которой разделились свет. Также и у мусульман есть ответили, есть толкует как что-то одно с одной стороны, другие ту же самую истину толкуют несколько, с другой стороны, как-то по другим, с другими оттенками, и тоже начинаем делиться между собой на разные движения. Но так, какое бы учение вы ни взяли, там есть такие разделенные между собой движения, которые где-то и пробуют эгоистически сказать, да нет, мы все едины здесь, но на самом деле, если, конечно, по большому счету внимательно посмотреть, то нет, единством это назвать никак нельзя. Поэтому, если говорить, что такое вера сейчас на земле, это прежде учение, сложенное из каких-то толкований, какой-то ранее данной истины. Поэтому если мы скажем что православие, что такое православие? Это не новый завет. Это предание старцев. Это толкование тех истин, которые заключены в новом завете. Что такое католики Это опять же, это не новый завет. Это предание католических, уже так говоря, старцев, которые в свое время были, что-то делали, придумывали и авторитетно могли заявить. Тем более с ними связывались какие-то чудеса нередко, как у католиков, так и у Как будто бы таких чудес немало. И они, в свою очередь, создавали вокруг себя авторитетность какую-то, невольно порой создавали, бывает даже не желая того, просто трудясь правильно. Своим трудом показывали подвиг, который привлекал внимание окружающих. И они начинали следовать тому, что делал этот человек. Естественно, они пробовали у него спрашивать, а как вот это сделать, а как вот так понимать. Что он мог сказать? Он не мог промолчать. Он видел нужду и, конечно же, от своего сердца пробовал выразить, что он, в свою очередь, понимает. Вот так это становилось потом традицией. Поэтому это не новый совет веры и не все то, что существует знакомого вам из Священных Писаний, Верой можно определить, что это именно вот это Писание. Нет. Каждое Писание, оно берется каким-то пониманием человеческим. И вот уже вера характеризуется этим пониманием, но не самим Писанием. Так что представить мне, в свою очередь, какую-то веру будет неверно. Если я говорю сейчас о событии, с которым вы сталкиваетесь, как о явлении Слова Божьего, которая несет истину, то она никак не может представить существующее понимание на Земле Мадушки в том или ином обществе. Это та истина, которая должна быть у всех, но которую в какой-то мере, естественно, могли в пониманиях неверное осознать, так как многое не было открыто. Ну вот, разве что так я же смогу дать ответ? Но обозначить как... Принадлежность какой-то верить будет неверно.